Не было там никакого секретного кармана и ничего стоящего. У Константа в руках остались только ошмётки от памяти, распотрошённые и жёванные лоскуты. Древний дворецкий, с обожанием глядя на Румфорда, корчился и извивался в приступ перволепия, напоминая уродливую старуху, пытающуюся позировать для изображения Мадонны. Мой хозяин, умильно блеял он. Мой молодой хозяин, стати я читаю ваши мысли, сказал Румфорд. Правда? робко отозвался Констант. Нет ничего легче, сказал Румфорд, в глазах у него заметали искорки. Вы неплохой малый знаете ли, сказал он, особенно когда забываете, кто вы такой. Он легко коснулся руки Константа. Это был жест политикана, вульгарный, рассчитанный на публику жест человека, который у себя дома, среди себе подобных, готов изворачиваться изо всех сил, только бы до кого-нибудь не дотронуться. «Если уж вам так необходимо на данном этапе наших отношений чувствовать себя хоть в чем-то выше меня», — сказал он ласково. — Думайте вот о чем. Вы можете делать детей, а я не могу. Он повернулся к Константу широкой спиной и пошел впереди через анфиладу великолепных покоев. В одном зале он остановился и заставил Константа любоваться громадной картиной, писанной маслом, на которой маленькая девочка держала в поводу белоснежного пони. На девочке была белая шляпка, белая накрахмальная платьица, белые перчатки, белые носочки и белые туфельки. Это была самая чистенькая, белоснежная, замороженная маленькая девочка из всех, кого Малаки Констант когда-либо видел. У нее на лице застыло странное выражение — и констант решил что она очень боится хоть чуточку замораться хорошая картина сказал констант представляете себе какой будет ужас если она шлепнется в грязную лужу сказал румфорд констант неуверенно ухмыльнулся моя жена в детстве отрывисто пояснил румфорд и вышел из комнаты впереди константа Он повел гостя в темный коридор, а оттуда в крохотную комнатушку не больше кладовки для щеток. Она была десяти футов в длину, шести в ширину, но потолок, как в остальных комнатах, был высотой в двадцать футов, так что комната спахивала на трубу. Там стояли два кресла с подголовниками. — Архитектурный курьез, — сказал Румфорд, закрывая дверь, — и глядя вверх на потолок. «Простите», — сказал Констант, — «это комната», — сказал Румфорд. Мягким движением правой руки он написал магическую спираль, словно показывая на невидимую винтовую лестницу. «Одна из немногих вещей, которых мне хотелось больше всего на свете, когда я был мальчишкой, — вот эта комната». Он кивком указал на застекленные стеллажи, поднимавшиеся на шесть футов у стены, где было окно. Стеллажи были отлично сработаны. Над ними была прибита доска, выброшенное морем, а на ней голубой краской было написано «Музей Скипа». Музей Скипа был музеем бренных останков, эндоскелетов и экзоскелетов. Имеются в виду скелеты животных, эндоскелеты и раковины моллюсков, и наружные панцири членистоногих экзоскелеты. Там были раковины, кораллы, кости хрящи, панцири хитонов, хитоны. Небольшие съедобные моллюски с панцирем из восьми налегающих друг на друга пластин. Прах, огрызки, объедки, давно отлетевших душу.